По праву она принадлежала тому, кто ее нашел первым. И об этом теперь спорили. Крепыш спокойно взял кость и оставил ее себе. Медвежья челюсть – очень полезная вещь. Она еще послужит племени. На ней очень удобно дробить кости. Женщины, сидя у огня, сшивали волчьи шкуры. Они даже не замечали, что снаружи смеркалось. Только старая верба...